Глава 11 Не без основания боярин Милославский и князь Голицын предупреждали правительницу. Смуты и волнения стрельцов не только не утихали, но, напротив, принимали все больше и больше размеры. Кроме того, что расходившееся раздражение не могло, само собой, скоро улечься, его постоянно поддерживали и пропойки награбленных боярских богатств, и легкость добывания денег, и возможность как будто узаконенное самоуправство, а главное – мятежные речи раскольнических попов. В особенности отличался любимый начальником князем Хованским полк титов. Начало раскола относится к государствованию царя Алексея Михайловича. С тех пор раскол, вследствие неудачных мер, принятых правительством – постепенно принимал прочное положение, проникая во все слои общества, даже в церковь и царский двор, приобретая фанатических последователей, запечатлевших кровью преданность своим убеждениям. Поводом к расколу послужила мера разумная и совершенно необходимая, но, к несчастью, в исполнении допустившая жестокость насилия, немыслимого в сфере внутренних убеждений переведенные еще в восьмом столетии с греческого языка славянскими апостолами богослужебные книги от умышленных и неумышленных ошибок переписчиков, заключали в себе весьма большие уклонения от подлинников и даже разнились между собою. Требовалось исправление их по лучшим старинным рукописям, и наши святители заботились об этом ревностно и усердно. К сожалению, выбор лиц, назначенных к слечению и исправлению книг, оказался в высшей степени неудачным. Избранные протопопы Авакум, Иван Перинов, попы Лазарь и Никита, диакон Федор Иванов, по незнанию греческого языка, не могли руководствоваться подлинным текстом, а потому, ограничиваясь только древними славянскими рукописями, нередко разноречивыми между собой, принимали текст своеобразный, по своим толкованиям и личным взглядам. Таким образом, в круг служебных книг, напечатанных около половины семнадцатого столетия, вошли ложные учения о двуперстном крестном знамении, а сугубой аллилуйе, в символ веры прибавлено о Святом Духе слово «истинного» и прочее. Такое искажение церковных книг тотчас же было замечено как у нас, внутри государства, так и за границей. Никон, бывший в то время митрополитом новгородским, энергически писал об этом патриарху Иосифу и требовал исправлений. Монахи Афонской горы, получив эти книги, в которых заключалось учение о двуперстном кресте, сожгли их на соборе, и об этом написали в Москву. И, наконец, бывший в 1649 году в Москве иерусалимский патриарх Паисий признал напечатанные книги отступлением от правил Восточной Церкви. Все эти заявления открыли глаза патриарху Иосифу, но зло было уже сделано. Патриарх, отстранив Авакума и его товарищей от печатания церковных книг, вызвал для этого из Киева людей ученых и православных, которым и поручил пересмотреть уже изданные. Но еще более ревности по исправлению книг оказал вступивший в управление церковью Никон. Сознавая, что толкования лжеучителей имели значительный успех в народе, в особенности с тех пор, как учения их получили как будто освещение изданием печатных книг, Никон нашел необходимым всенародно на соборе 1654 года поставить вопрос, должно ли руководствоваться вышедшими печатными московскими книгами, несогласными с греческими, или же держаться древних греческих и славянских, которым следовали восточные церкви и московские святители. По единогласному мнению собора, Положено было исправить вновь изданные книги по древним оригиналам греческим и славянским. На что и спросить благословения восточных патриархов.